3. Неожиданная встреча в порту Примерно через час после завершения допроса с пристрастием, комедианты уже тряслись в служебном тюремном транспортере, неспешно плетущемся по пыльным дорогам Олоса в сторону порта. Полковник Гоку Тинх и в этот раз держал свое слово. И пусть путь на транспортере был не самым приятным и не самым быстрым, но зато самым безопасным. В отличие от летательных аппаратов, наземные транспортные средства при въезде в порт через служебный терминал проверялись выборочно. И, разумеется, никому в голову не пришло досматривать тюремный транспортер, прибывший за привезенными с продуктами для заключенных. Одетые в специальную форму сотрудников техобеспечения тюрьмы, смешавшись с настоящими сотрудниками, комедианты без проблем перебрались на борт небольшого шаттла, занимавшегося доставкой продуктов для пенитенциарных учреждений Олоса. На борту их встретил сам капитан шаттла, сразу заявивший, что для него большая честь помогать друзьям полковника Тынха. Капитан был двоюродным братом одного из надзирателей тюрьмы для ожидающих суда. Поэтому нисколько не лицемерил, встречая друзей полковника как родных. О том, что его друзья лишили половину цванков олоса и Лыков ко дню благоденствия, начальник тюрьмы предусмотрительно умолчал. Иначе бы у комедиантов были все шансы не долететь до Лекфана, сойдя с шаттла где-нибудь в середине дороги без пожелания счастливого пути и без скафандров. Лёхи с жабом выделили небольшую каюту для отдыха, в которой едва разместились маленькая койка и небольшое кресло. Но по сравнению с тем, как они добирались до Олоса, путь на Лакфан можно было смело назвать проходящим в царских условиях. Ковалёв завалился на кровать, еле уместившись на ней калачиком, а амфибос расположился в кресле. «Ну что, друг мой, есть какие-нибудь мысли относительно того, зачем мы понадобились этому бронхорсту?» Впервые после допроса адвоката Шилоу поднял злободневную тему Ковалев. До этого в присутствии посторонних комедианты старались ее не обсуждать. «Вот даже предположений никаких нет», — признался Жаб. «Мне, конечно, имеются враги, но вот чтобы на таком уровне, такого еще не было». «Да уж», — согласился Леха, — «уровень у этого гада высокий. Чтобы все так организовать, нужны хорошие связи». «Думаю, одними связями не обошлось. Он и денег в это дело вложил немало». «Но зачем?» – воскликнул Ковалев и, не совладав с эмоциями, вскочил с кровати. «Зачем? Если уж у него на нас зуб имеется, то за такие деньги нас просто могли к нему в загородный дом в клетке привезти. Дело нехитрое. На том же Ксине можно было не городить постановок с концертом. Просто ударили бы хорошо по башке или электрошокером вырубили, да в мешки, а потом в клетку». А они старого кальмара грохнули, судили нас, потом еще столько народа завалили, ради чего весь этот цирк?» «Не знаю, но мне кажется, мы нужны этому бронхосту живыми», — предположил Амфибос. «Мне тоже так кажется, и это в какой-то степени радует», — сказал Леха и снова лег на кровать. «Ладно, на всякий случай посплю, а то неизвестно, когда в следующий раз получится». Ковалев повернулся к стене, намереваясь уснуть. Ажеп попробовал поудобнее устроиться в кресле, чтобы предаться размышлениями о жизни и более тщательному анализу, полученной от адвоката Шиллоу информации. По прибытию в Порт Лакфана комедианты без проблем растворились в огромном количестве народа, снующего туда-сюда. Форму сотрудников техобеспечения тюрьмы им любезно разрешили оставить себе. Поэтому смотрелись Леха с жабом на общем фоне вполне прилично и совсем не походили на двух беглых рабов, являющихся по совместительству беглыми трудовыми легионерами. «Ну что ж, до Локфана добрались, теперь надо как-то отсюда свалить на тропос», сказал Леха, глядя на стоявшие вдали корабли с символикой Гуань corporation «Я думаю, проблема будет не отсюда свалить, а на тропосе не попасться сразу по прибытии», поделился опасениями жаб. «Не спорю, но предлагаю решать проблемы по мере поступления», – ответил Ковалев и огляделся по сторонам. «Сейчас надо узнать расписание вылетов на тропос всех возможных кораблей. И что-то я не вижу никакого табло с информацией». «А с чего бы ему быть?» – удивился Амфибос. «Аэропорт имеет практически военный статус. Одна половина рейсов секретная, другая – служебные коммерческие». «Надо найти кого-нибудь из диспетчерской службы. Придется немного взять из тех денег, что полковник дал на дорогу, и заплатить за информацию». «Заплатить мы всегда успеем», — возразил Леха. «Дай сначала на халяву попробую». Ковалев набрал в легкие побольше воздуха, расправил грудь, принял вид бравого, но простоватого парня, заблудившегося в порту, и в развалочку пошел по залу ожидания. Почти сразу же он аккуратно, но уверенно подхватил под локоть какого-то щуплого паренька, который, сгорбившись от невероятных усилий, толкал по полу огромную тележку с непонятными металлическими штуковинами. То ли запчастями, то ли мусором. «А скажи мне, братишка, ты здесь в порту давно работаешь?» Спросил Леха, ловко развернул паренька и посмотрел ему прямо в глаза, чтобы, не дав опомниться, задачить небольшой просьбой. Помочь найти кого-нибудь из диспетчерской службы. Но ничего спросить Ковалев не успел. Посмотрев в лицо пареньку, комедиант лишь охнул от удивления и выпучил глаза. «Бинго!» — единственное, что он сумел произнести спустя некоторое время. Из-под козырька рабочей кепки сотрудника порта на Леху смотрели уставшие и испуганные глаза носка. «Не бейте меня, господин Леха!» Закричал уроженец Люфентра, упал на колени, застонал и обхватил обеими руками правую ногу комедианта. «Я не виноват! То есть виноват, но я не виноват!» «Да не собираюсь я тебя бить!» – ответил Леха, отталкивая свои ноги носка. «Пока не собираюсь!» Ковалев повернулся к товарищу и крикнул. «Жа! Погляди-ка, какие редкие персонажи тут тележки толкают!» Амфибус внимательно осмотрел своего потерявшегося адвоката и произнес. Как-то он паршиво выглядит для парня, присвоившего все наши деньги. Я ничего не присвоил. Носок бросился к жабу и уже его схватил за ногу. Амфибас схватил несчастного адвоката за шиворот, приподнял от пола, поставил перед собой и рявкнул. Рассказывай все. Если хоть в чем-то обманешь, убью. Я не виноват. Носок снова упал на колени и опять схватил жаба за ногу. Второй раз за шиворот его поднял Леха. «Носочек, дорогой ты наш, виноват ты или не виноват, мы решим чуть позже. А сейчас ты нам расскажешь, что произошло», — стараясь быть корректным, сказал Ковалев. «Но для начала возьми себя в руки и прекрати этот концерт, на нас и так уже косятся». Адвокат, тем не менее, предпринял очередную попытку поясниц. но Леха держал его крепко. «Еще раз попробуешь упасть, ударю, больно», — сказал бывший штурмовик. Эти слова произвели на Носка отрезвляющее действие. Он хоть и не прекратил стонать, но падать и хватать комедиантов за ноги перестал. «Вот, молодец, веди себя достойно», — сказал комедиант. «Сейчас мы, не привлекая больше ничего внимания, спокойно отойдем в сторонку, и ты нам нормально объяснишь, что с тобой произошло. Но, судя по твоему виду, рискую предположить, что ничего хорошего». «Мне бы сначала тележку откатить, а то меня сегодня не покормят». Сказал адвокат и посмотрел на своих работодателей настолько несчастными и измученными глазами, что у Лехи к горлу подкатил комок. «Не покормят?» – с трудом выговорил Ковалев. «Да, я здесь работаю за еду», – печально произнес носок и тяжело вздохнул. «Кормят плохо, но зато регулярно, если, конечно, выполнять план. Стало быть, мне бы тележку откатить надо побыстрее, чтобы меня не оштрафовали и не лишили ужина». Люха расхохотался. Все-таки уроженец Алифентра был больше смешным, чем жалким. По крайней мере, в этот момент Ковалеву показалось именно так. Он подружески хлопнул носка по плечу и сказал, «Ха-ха-ха-ха, забудь ты про свою тележку, покормим у тебя. Пойдем расскажи что с тобой все-таки произошло». Беглые рабы и их незадачливый адвокат отошли в сторонку, где носок поведал комедиантам свою душераздирающую историю. Как оказалось, прибыв на Лакфан, адвокат первым делом, как и было оговорено с его нанимателями, начал искать возможность скорейшей переправы своих подопечных на Олос. Здесь же, в порту, он обратился к первому попавшемуся ему на глаза капитану торгового шаттла, совершавшего регулярные рейсы на Олос. Выслушав носка, старый космический волк обрадовался возможности подзаработать и тут же согласился доставить его друзей на Олос. Особенно капитан обрадовался, узнав, что адвокат прибыл в порт один и все деньги у него с собой. Он тут же пригласил наивного жителя Лифентра к себе на корабль, якобы для того, чтобы показать, в каких условиях его друзья полетят на Олос. Но на корабле вместо обещанной экскурсии носок получил удар кулаком в нос и предложение отдать капитану все деньги. В силу определенных причин, в первую очередь разницы комплекции, носок от этого предложения отказаться не смог. Несколько дней после этого обманутый адвокат голодал, ночуя в зале ожидания, а потом смог устроиться на должность разнорабочего порта. Обычно для любой неквалифицированной работы администрация использовала бесплатный труд роботов, но носку невероятно повезло. За последний месяц из строя вышло несколько железных разнорабочих. И пока администрация Порта ждала, что обракованных роботов поменяют по гарантии, их нужно было чем-то или кем-то заменить. И этим кем-то стал несчастный уроженец Элефентра, обманутый непорядочным капитаном шатла Носок получил в обмен на тяжелую работу и 12-часовой рабочий день гарантированное двухразовое питание кашу с чаем утром и похлебку с компотом вечером. На вопрос, почему он не пытался найти комедиантов или просто вернуться на тропос, адвокат ответил, что без денег на Лакфане об этом даже и мечтать было нельзя, а капитан Шатла забрал у него все до последнего юаня. А, есть мнение, что ты счастливчик», усмехнулся Леха, дослушав рассказ своего адвоката и потенциального летописца. «Почему это?» Спросил адвокат и посмотрел на работодателя с обидой. Он явно не считал себя счастливчиком. «Как минимум потому, что сегодня у тебя на ужин будет мясо», ответил Ковалев и обратился к товарищу. «Да, жаб, покормим нашего адвоката мяском, а то я смотрю, он вообще еле ноги передвигает на местной каше». Амфибус проигнорировал Люхины слова и обратился к носку. «А ты помнишь имя того капитана или хотя бы название корабля?» «Да, конечно», — уроженец Люфентра опять грустно вздохнул. «Он здесь часто бывает. Я один раз даже не выдержал и обратился к нему с просьбой увезти меня отсюда хоть куда-нибудь, на любую нормальную планету. Он много куда летает, и я рассчитывал, что после того, как он отобрал у меня все мои... ваши деньги, я могу его попросить о такой мелочи. Но он лишь избил меня». Носок замолчал, затем зашмыгал носом и добавил. А «В полицию обращаться я испугался. Не за себя, конечно. Я испугался, что он им про вас расскажет». «А можешь узнать, в данный момент его корабль случайно не в порту?» — спросил Амфибас. «Да, могу. Подождите минут пять», — ответил Носок и быстро убежал. «Хочешь совместить полезное с приятным?» — спросил Леха друга, глядя вслед убегающему адвокату. «Не знаю, что в этом может быть приятного и какую дополнительную пользу из этого можно извлечь, Но деньги наши вернуть мы должны, мрачно сказал Амфибос. Как всегда, не могу не согласиться! Сказал Ковалев и рассмеялся. В отличие от жаба его развеселила вся эта история, и он с нетерпением предвкушал встречу с непорядочным капитаном шатла. Через две минуты вернулся запыхавшийся носок и громко отрапортовал. Торговый шатл принцесса Дандан, Ну, тот самый, стоит в порту. Стало быть, и капитан здесь. «Какое красивое название у кораблика! И какой гадкий капитан! И какие у него некрасивые поступки! Ну что, жаб, нанесем визит возмездие нашему жадному принцу Дандан прямо сейчас?» Спросил Леха в предвкушении, потирая костяшки пальцев. «А что ждать?» — ответил Амфибос. – «Еще улетят?» «Вы хотите попробовать уговорить его отвезти нас на Олос, раз уж он присвоил наши деньги? Или на Тропос?» Спросил носок, и этот вопрос вызвал у Лёхи приступ оглушительного смеха. «Ха-ха-ха-ха-ха! No Нет, друг, хочу ему руку пожать!» — ответил Ковалев, просмеявшись. «Пожать ему руку?» — опешил адвокат. «За что? Он же ваши деньги собрал!» «Ха-ха-ха! Пожать? Я сказал пожать!» Леха продолжил веселиться. «Тебе послышалось, друг, я сказал сломать!» Капитан торгового шатла принцесса Дандан Роб Кун сидел за столиком в небольшом ресторанчике при космопорте Лакфана. Погрузка товара проходила без его участия. Вылет был запланирован на утро, и капитан не видел причин отказывать себе в небольшом удовольствии о распитии нескольких кружек местного желдевого эля. Судя по выдающемуся пивному животу, такое желание посещала Куна частенько. Рост он был невысокого, но, благодаря коренастому сложению, выглядел мужиком крепким. Допив очередную кружку Эля, капитан стал оглядываться по сторонам в поисках ближайшего официанта, явно желая оповестить того о продолжении банкета и необходимости срочной доставки на стол Куна очередной порции пенного напитка. В этот момент к нему подсел Ковалев. «Капитан Кун, верно?» – спросил Леха. «Да, это я, а мы знакомы» ответил капитан и попытался хорошо рассмотреть потевшего к нему, вспоминая, когда, где и при каких обстоятельствах они могли познакомиться. «Мы не знакомы, господин Кун, но это не поздно исправить», сказал Ковалев и протянул капитану руку. «Меня зовут Астик Ар». «Просто Астик Ар?» «Ага, работа у меня такая, что фамилию я предпочел бы не называть». Капитан Кун с любопытством, но без испуга посмотрел на Леху от меня вы чего хотите, просто Астик-Ар?» «Сразу к делу!» «Вот это по-нашему! В армии не служили?» Спросил Ковалев, огляделся по сторонам и негромко добавил. «Вы завтра вылетаете на Олос?» «Вылетаю!» «Я хочу, чтобы вы взяли с собой двух пассажиров, маленькую девочку и ее телохранителя. Я щедро заплачу!» «А почему бы вам не отправить их обычным рейсовым пассажирским шаттлом? У меня условия не совсем подходящие для провоза пассажиров, особенно маленьких девочек». Люха рассмеялся. «Почему не отправляю обычным рейсом? Это вы такой любопытный, господин Кун, или цену так набиваете?» «Цена у меня фиксированная», — ответил капитан. «Ну, мы прямо семимильными шагами движемся к нашему соглашению. Уже и к обсуждению цены подошли». Ковалев перестал смеяться и посмотрел в глаза капитану. «Сколько за двоих возьмете?» «Это зависит от того, нужно их просто перевести или надо спрятать и незаметно высадить на олоси». «Второе», — ответил Леха, — «но я хотел бы посмотреть условия, в которых им предстоит лететь, а там уже и с ценой определимся, я думаю». «Посмотреть не проблема», — сказал Кон. — «но нечего туда-сюда по нескольку раз на корабль и с корабля бегать». «Приходите с ними и смотрите, и пусть ваши пассажиры сразу вещи возьмут, если вас все устроит, им лучше сразу остаться». «Логично, сразу видно делового человека», — отпустил Ковалев еще один комплимент капитану. Кун допил Эль, достал из кармана небольшую пластиковую карточку, положил ее на стол перед Лехой и сказал. «Покажите ее охране корабля, и вас пропустят. Жду всех троих у себя через два часа». «Опоздание более чем на пять минут аннулирует договоренность». Люха взял со стола карточку, подмигнул капитану и покинул ресторанчик, а Акун принялся опять выглядывать официанта.